Глава одиннадцатая. Чудеса лунной ночи. Перед тем, как лечь спать, ребята, нахлобучив шапки, выскочили на минутку в одних рубашках на мороз, забежали за полинницу дров. В звездном небе, почти над крышей сарая, с южной его стороны высоко холодно сияла полная луна, и пронзительный свет ее слепил глаза. Бледный снег весь был усыпан огнями, вблизи каждую снежинку-звездочку разглядишь, она мерцает, переливается и трепещет, одновременно голубыми, синими, зелеными и даже красными гранями, но больше всего вокруг мертвого, зеленовато-белесого неподвижного света, какого-то ледяного, который так и обжигает холодом. В трех шагах лес сливается в морозное серебро с прозеленью, в ближнее и дальнее темные прямые сосны в белых пуховых шалях и попахах, с густо фиолетовыми тенями по снегу, поляна возле школы как овальное затуманенное зеркало. На краю поляны кроще отчетливо видна крохотная светлая елочка или сосенка с длинными косо торчащими ушками. Лучше, правдоподобнее, чем на Шуркиной картинке. Совсем рядом пушистая от иния железная церковная ограда на Взгорье, и за ней сквозь и березы смутно поднимается к небу снежной горой колокольня. Но милее всего и дороже, конечно, школа из побелевших от мороза толстых бревен со ослепительно сахарной крышей и большим освещенным окном в родимом классе. Дворец не дворец, а полдворца обязательно. И под стать школе эта чудная елочка-сосенка на поляне, завороженная в лунном призрачном свете. Мороз давно забрался ребятам под рубашки, весело щиплет кожу, и она покрывается пупырышками. Только не вздрагивать! Затаить дух, оцепенеть, и холода как не бывало. А поежишься, ну и пропал совсем. Задрожишь, зубом на зуб не попадешь, И шапка тебя не спасет, Волосья полезут от стужи дыбом. Было так звонко, тихо, Что Шурка слышал тонкий бой своего сердца. А может, то звенело в ушах, замирая гитара, Потому что ему все еще слышался сильный. приятный голос Татьяны Петровны, распевавшей грустные бабьи песни. Господи, как она была похожа в это время на Шуркину мамку на складчине! В избе Марии Бубенец, за самоваром, в праздничные оброненные с плеча ковровой шали, когда мамка верховодила бабьим весельем. И какие же хорошие песни у Татьяны Петровны! Правда, она не знала Трансуаля, только жаловалась на милого пригожего, который ее разлюбил, спокинул, уехав в чужедальнюю сторону. Она не выводила озорной девичьей частушки, про дратву из дождевой капли, проперстенек из красного солнца, но все равно песни ее были замечательные, особенно когда она горевала просто так, пела про поле, задремавшее стоя. «Задремала стоя?» — спрашивала Татьяна Петровна грустно-ласково и сама себе отвечала. «Как же не дремати, коль некому жатьи, коль некому жатьи востогами остога метати, в закрома ссыпати жнецов награждати?» Песенка эта напоминала знакомый стишок, но была лучше его. А почему — неизвестно. Григорий Евгеньевич негромко подпевал над треснутым от волнения баском, и в глазах у него стояли и светились глубокие чистые озера, как у Василия Апостола, полные по самые берега. Вот-вот озера прольются. Ребята слушали, потупившись, потому что нельзя было глядеть на учителя, и всем было хорошо, сладко грустилось. Было жалко поле. которые некому жать, и почему-то еще больше жалко Татьяну Петровну и Григория Евгеньевича. Сейчас, прислушиваясь к звону в ушах, к затихавшему печальному голосу Татьяны Петровны, Шурка, странное дело, ничего уже не жалел, не грустил, а только тихонько радовался. Он старался не шевелиться, берег тепло под рубашкой, Глядел во все глаза на морозное царство, на славную елочку, не то сосенку, уснувшую под снегом, улыбался, а сам видел по-прежнему ласково-печальную Татьяну Петровну. Она слабо перебирала пальцами плачущие струны гитары. Видел Григорий Евгеньича, как тот, отвернувшись к окну, вытирал платком лицо. «Ах, как все это отлично! Замечательно! Лучше и не надо, как хорошо!» — думала стрепетно Шурке. «Да, вот она какая, Татьяна Петровна, на самом деле!» Додумать, какая она, Шурка не успел. Ему показалось, что у белянки елочки, на которую он неотрывно глядел, вдруг поднялись торчком О, ушка. Елочка насторожилась, повела правым длинным ухом, повела левым и словно бы нехотя спроснок скакнула мелко раз другой по матовому снегу кроще. тут дед мороз где то совсем близко разодрал с треском сосну елочка с испуго взвелась в воздух сделала скаженный скачок в сторону и принялась изо всей мочи улепетывать прочь от школы братцы заяц Сдавленно крикнул Шурка. «Где? Обманываешь!» Встрепенулись ребята и сразу задрожали от холода. Шурка хотел показать, где заяц, и не мог. Поморгал, протер глаза. Никакой елочки сосенки на поляне не было. Таинственный пустынно белел снег, и на его глади даже следов никаких не видно. «Должно мне почудилось!» — сознался Шурка. «При луне завсегда чудится, куда ни глянь», — подтвердил Олег. «Да, показалось, не иначе», — с сожалением повторил Шурка, а сам верил, не мог не верить, что видел зайтишку Беляка. Пашка-таракан, управившись с делами, любовался алмазным ковшом, висевшим в небе над церковной рощей ручкой вниз. «Ковшичек, ковшичек, дай воды напиться», — попросил Пашка. «Это не ковшик, это большая медведица», — поправил Яшка. «Да знаю я, а больно похоже. Эй, дай же воды тебе, говорят, дырявая посудина». И все ужили, задирая головы, зашевелились. И, конечно, сразу добавила порядочно стужи под рубахи. Принялись кричать, чтобы согреться. «Ковшик дай водички, жадюга, хоть глоточек, ну смотри у меня, вот я тебя сейчас за ручку-то схвачу, сдерну с неба», — пообещал распалясь таракан. Скоро всем поработавшим глоткой стало немного теплее. От крика с ближней сосны посыпался снег. Зыбким белесым столбом постоял в лунном загадочном свете и пропал. «Смотрите, смотрите!» — зловеще зашептал Яшка-петух, показывая на церковную ограду. «Ой, покойники идут на Волгу, на водопой!» Ребята вздрогнули. Сломленские малыши сиганули прочь от сарая к школе, а Яшка хохотал во все горло. «Стросили! Эх вы, зайцы!» «А что?» — сказал Шурка. свобода бежать на кладбище!» И, поправив для храбрости шапку, повесив ее на ухо, первым кинулся по тропе на взгорье к церковной белой ограде. Там, как раз напротив школы, виднелась распахнутая, замороженная в снегу железная дверца для прихожан из Крутого и Сломлено. Под ногами прямо-таки грохотали ледяшки, захватывало дыхание от стремительного бега. Все кругом холодно горело и дымило, и, казалось, бежала вместе с Шуркой. И пронзительная луна в небе, и обжигающий воздух, и сугробы, полные светляков. Он слышал за собой ледяной гром бубенцов, дружный топот, храп загнанных коней. Яшка обогнал его в калитке, влетел на кладбище к церкви и остановился, запыхавшись. Пар валил у него из-подушанки, и все ребята остановились, переводя дух, жаркие, счастливые от храбрости, не смея, однако, произнести слова, незаметно друг от друга, тревожно оглядываясь. Каждый стыдился, что он чего-то боится, притворялся изо всей мочи. и от того трусил еще сильнее. Но чем дольше ребята из-под оглядывались, тем больше радостно дивились, становясь спокойнее. Никакого кладбища не было. А была знакомая, славная такая в рединах березовая роща, спавшая по зимнему в глубоком снегу, Вся в морозном тяжелом серебре, веселых жемчугах и драгоценных камнях с искрами и смешинками. Каждая никлая веточка неописуемой живой красоты. Шурка поискал глазами могилку дяденьки Прохора и не нашел. Ровные бледноснежные полянки разбегались между могучими березами, как заветные грибные местечки. Тут обязательно должны водиться цари лесные, боровики, крупные, один к одному, черноголовые, с сахарными пузатыми корешками. Зародыши грибов, не успев проглянуть летом, сейчас подедрыхнут себе, нахрапывают под снегом, как под шубой, набираются в земле селенок, чтобы в тепло, в ненастье. так и полести замха с стадами радуя мальчишеский глаз дозволяя набивать этим богатством мерные корзины и подушку а пока из сугробов проступали кое где поломанные решетки заиндевелые макушки деревянных и железных крестов но и они больше походили на кусты и пни занесенные в югами и странно было видеть в этом светлом похожим на заполе, веселом лесу, церковь. Она высилась среди сияющих берез туманными луковицами куполов и призрачной колокольней, будто созданная обманчивым лунным светом. Вот зайдет луна за облако, и церковь сгинет, пропадет, будто ее тут и не было никогда. Останется зимняя березовая роща, такая красавица, что не хочется уходить. Покойнички, где вы тут? насмешливо-ласково спросил Олег. Он сложил ладони трубой, приставил эту трубу к рту. Ау- залился он, как в настоящем лесу, когда собирали грибы и аукались. Где вы тут, покойнички, миленькие? Выгляньте. Ребята невольно прислушались. Здесь о -о -о -о -о Глухо отозвалось, как бы прогудело от церкви точно из-под снега, из земли. Упавшие сердца, морозный ветер, ноги которые не бегут. И вот ребята на школьном крыльце ломятся наперебой в сене. — Да это же заика проф, сторож, — сердито объяснял запыхавшийся Яшка. Он часы бьет, дурачины, ну че сбесились, убежали, трусаки. Действительно, как бы в подтверждение Яшкиных слов с кладбище донеслись редкие древезжащие удары малого колокола. Шурка вспомнил этот колокол и веревку от него, спущенную с колокольни на землю. Проф дергал за эту веревку, когда ему надо было звонить часы. Ребята насчитали десять ударов, но поболтать, поспорить о том, что на самом деле произошло на кладбище, уже было некогда. Из коридора несся иной оглушительно строгий звон. «Простудиться захотели? Кто вам разрешил в одних рубашках?» Ребята молча виновато пробрались в свой класс на ночлег. Еще горела одна лампа-молния. и в ее верном, мягком свете пышно золотилась в углу возле печки насланная на толсто солома. А поверх ее белела широченная простыня, туго натянутая, как бы прибитая через солому к полу гвоздями. В изголовьях лежала их одежда, свернутая подушками, накрытая двумя полотенцами, а в ногах красовалось тигровое шерстяное одеяло. Скинув валенки и, побросав шапки, постояльцы не смело, стараясь не измять простыни и полотенец, легли на солому и, подкорчив ноги, закутались бережно одеялом поперек. Одеяло таким образом хватило на всех, и еще осталось. От печки несло жаром, хорошо пахло хлебом солома, как в риге, когда молотят рожь. За стеной в соседнем классе Укладывались и смеялись девчонки. «Эй вы, пескуши! А мы на кладбище побывали, видели покойников!» Похвастался громко Пашка-таракан. «Вот они к вам придут нынче в гости, покойники-то! Слышите? Обещали прийти!» И застучал кулаками и пятками в стену, чтобы новость была убедительнее. Девчонки что-то отвечали, смеялись. И тоже стучались и царапали стену. «Растрепище! Твою обновку надо в снегу вывалить, иначе носиться не будет!» — вспомнил Шурка и пообещал. «В святки вывалим! Реви не реви, а в сугробе утопим и за меховой воротник снегу насыплем!» В класс вошел Григорий Евгеньевич в белой нижней рубашке и зимнем пальто в накидку. «Спать, ребятки, спать, нутис, не разговаривать, вы там за стеной!» И все стихло. Григорий Евгеньевич закутал ребятам ноги своим пальто, унес лампу. И сразу в класс, в морозное окно, отыскав в нем щелку, заглянула луна и стала светить по-своему зеленовато-снежным пронзительным светом. Пришлось зажмуриться. И как только Шурка это сделал, к нему тотчас вернулась елочка-беляночка, не та, что оказалась зайцем и ускакала в рощу, а та, которую он сам сотворил на бумаге. И теперь эта елочка, стоявшая на задних лапках, с ушками на макушке, одну веточку придавила снегом, загнула, другая веточка торчком. Эта елочка теперь была красивее и правдоподобнее, чем в лесу, и больше походила на зайчишку-беляка, чем настоящий заяц, прикорнувший в снегу на лунной поляне возле школы.